Глава 18 Шоу-бизнес в Российской империи. Вечеринка. Часть вторая. «А к чему ты спросил-то?» — так же шепотом осведомилась она, краем глаза наблюдая за увлекательным торгом фан с Эйзенштейном, от которого оба они, кажется, получали истинное удовольствие. «Понимаешь», — хмыкнул я, — «мы с ним только что встретились. И это, чего ты вопросом на вопрос отвечаешь? Неужели он настолько примечательная личность?» «Да не сказать, чтобы примечательное», — фыркнула девушка. «Просто он, как бы так выразиться, слишком большой оригинал. Дело в том, что младший граф Графиров полностью соответствует понятию «неформал». Наследник у князей Графировых и его старший брат, так что на младшего, похоже, рукой махнули. Вот он постоянно и влипает в какие-то истории. Частый персонаж светской хроники. Только вот новости всё больше не Ходили даже слухи, что он как-то связан с террористами из секты Астарты, но доказать так ничего и не смогли. Его папа достаточно крупный землевладелец, один из поставщиков продуктов к императорскому столу. Рот, сам понимаешь, богатый, хоть и болтается в конце первой сотни рейтинга. «Кстати, а как вы с ним умудрились пересечься? Он здесь, что ли, ошивается? Или ты имеешь какое-то отношение к Крофировым?» Во взгляде ее сквозило неприкрытое любопытство. «Да так!» Я неопределённо махнул рукой. Как-то девушка чересчур возбудилась. Но нет, никакого отношения я к ним не имею. Почти не соврал я. И он действительно ошивается здесь. Услышал мои песни, подошёл, вот и познакомились. Обалдеть! Только и выдала собеседница. Не совсем понятно, с чего это ты так его заинтересовал. Он ничего на этот счёт не говорил? Не, вот тут уже прозвучало откровенное враньё. Вообще ничего. «Очень странно, Паша, скажу я тебе». «Ну, вот так вот, что ж поделать», — картинно развел я руками. Тем временем наш разговор прервали, наконец, завершившие торг-менеджер и продюсер. Итогом их переговоров стала продажа моих песен за сто тысяч рублей. Плюсом шел процент с концертов и трансляций. Причем я точно знал, что лично у меня провернуть подобную сделку точно бы не получилось. «Ну и ну. В Маше явно пропадает талант торговца». Чуть позже же мы вернулись на природу. По пути я даже успел предупредить Настю, чтобы она не распространялась по поводу моего столь неожиданного, с ее точки зрения, знакомства с Графировым. Девушка, конечно, удивилась, но кивнула. Надо будет придумать потом какое-нибудь объяснение. Итак, дым перед бассейном стоял коромыслом. Народ уже изрядно поднабрался. Начались танцы. Понятное дело, сильно отличавшиеся от классических. Абрам вместе со своей группой извинился и покинул нас, пообещав скоро вернуться. У них намечалась какая-то очередная встреча. С ним ушел и Аболенский, который после моего концерта выглядел слегка задумчивым. Так мы вновь остались в привычном составе. Никто нам не мешал, и мы спокойно отдали день вкуснейшему мясу и другим не менее аппетитным закускам. Кстати, спиртное слегка ударило в голову, и я наконец-то расслабился. В конце концов можно хотя бы на минуту забыть обо всех этих черных магах, инквизициях и прочих окружающих меня невзгодах. Расслабон длился недолго. Через полчаса после того, как Эйзенштейн оставил нас одних, за нашим столом появилась Евгения Полесская, собственной персоной. И без князя Масоловского, между прочим. Народ воспринял ее появление вполне позитивно. Даже Настя немного смягчилась, хотя все равно чувствовалось, что рыжулька ей неприятна. «А где ты своего ухажера потеряла?» Все же не удержалась от подколки она. «Он не мой ухажер», — презрительно фыркнула Евгения. «Еще чего не хватало. Я уже говорила. Отправился играть со своими старперами в карты. На презентации. В карты! Мужики! Это вас не касается, но маразм девочки после пятидесяти лет только крепчает», — лукаво посмотрела она на нас с Игорем. «И как на это реагировать?» «Я просто пожал плечами». Весьма категоричное заявление, однако. Ну а дальше... Дальше рыжая, на удивление, органично влилась в нашу небольшую и, надеясь, уже дружную компанию. Она, кстати, совершенно не скрывала симпатии в мой адрес, заставив вновь задуматься о том, какого вообще рожна на меня так заглядываются здешние красавицы. Ну ладно, Фанвизина. Это, как узнала, что я художник, так, понятное дело, сильно заинтересовалась. С эльфийкой тоже всё прозрачно. Я её спас, и это вроде как благодарность. Но остальные-то что? Они ведь не знают, что я такой весь загадочный, скрывающий свои таланты. Блин. Снова вся эта ерунда лезет в голову. Ничего с собой поделать не могу. Пришлось даже усилием воли отогнать от себя эти мысли. На улице окончательно стемнело, но благодаря парящим в небе магическим шарам на территории поместья было по-прежнему светло. Градус веселья поднимался буквально на глазах. Девушки каким-то образом раздобыли купальники. Главным инициатором оказалась именно Полесская, и отправились плескаться в бассейне. Мне тоже предлагали искупнуться и даже какие-то плавки нашли, но я мягко отказался. Не то чтобы смущался, просто для таких забав на настолько масштабной вечеринке надо выпить куда больше. Игорь пару раз потанцевал с какой-то симпатичной девушкой, выреженной из традиционной для этой вечеринки кожаный прикид, Радостно шепнув мне, что, возможно, не вернётся сегодня, он растворился в ночи. В результате я неожиданно остался в гордом одиночестве. Но знаете, этот факт меня нисколько не расстроил. Слишком уж много событий произошло сегодня. Один только разговор со здешним верховным жрецом о Астарта чего стоил. Несмотря на его доброжелательность, сдаётся мне, что появись возможность, и он от меня с радостью избавится. Ибо, как ни крути, а я ему серьёзный конкурент. Удобно устроившись на деревянной табуретке, что заменили гостям обычные стулья, я просто наблюдал за бурлящей вокруг меня жизнью. Музыка под вечер стала ещё бодрее, и народ отрывался на полную катушку. Меня пару раз пытались вытащить на импровизированный танцпол какие-то незнакомые девушки, но я успешно отражал все их попытки. Честно говоря, слишком много баб вокруг. Тут бы хоть с имеющимися разобраться. Прервал моё единение с самим собой — появившийся, как из ниоткуда, Аболенский с полупустым стаканом в руке. «Фу, Павел!» — опустился он на табурет рядом. «А ты чего в гордом одиночестве? Где все твои красавицы?» Аболенский весьма плавно перешел на «ты», но я не имел ничего против. «Красавицы занимаются водными процедурами», — улыбнулся я и, в свою очередь, поинтересовался. «А ты чего один?» «Да я один и пришел», — признался тот. Всё думал здесь кого-то подцепить, но пока никто не приглянулся. Я только головы покачал. Учитывая концентрацию симпатяжек на квадратный метр, вкус у моего собеседника, кажется, был очень тонким. «А давай выпьем», — предложил Оболенский. «А то здесь нормально и выпить не с кем. Ты вроде хороший парень». «Ну, выпить-то можно. Только вот в отличие от моего собеседника я лишь пригубил из своего стакана. Хватит. Не люблю состояние похмелья». Да и все те разы, что напивался до состояния поросячьего визга, можно по пальцам одной руки пересчитать. Так что моя мера мне известна. Правда, новое тело к действию алкоголя было более устойчивым. Всему виной способность которой, как я понял, обладали все маги Рочестона, особенно боевые. «Я вообще первый раз на подобной презентации», признался мне гораздо более пьяный, чем я сам Николай. «Как-то на такие вот тусовки не ходил». «Почему?» — удивился я. — Мне все эти зловещие мутанты безразличны, но я хорошо знаю Эйзенштейна. Он друг моего отца, вот он и посоветовал мне заглянуть. — Знаешь, я не пожалел. — У тебя действительно талант, Павел. — Да ладно, — отмахнулся я. — Бринчу чего-то там. — Не скромничай, — посерьезнил собеседник. — Я, может, особо в музыке и не разбираюсь, но чувствую, что на этом можно неплохо заработать. Но ты не думай, мне действительно понравилось, так что твори. А давай это, за творчество. Выпить за творчество — дело святое. Впрочем, как я уже говорил, набрался Аболинский весьма неплохо, да и пил он не сачкуя, по полной программе. Но держался вполне себе твёрдо, что при таком количестве топлива было как минимум странно, даже учитывая устойчивость аристократов с магическим даром к алкоголю. После тоста за творчество я вдруг заметил, как лицо Николая, уставившегося мне за спину, слегка напряглось. Да что там еще? Развернувшись, я с изумлением уставился на стоявшего в пяти шагах от нас незваного гостя. Твою дивизию. Это не презентация, а прям вечер неожиданных знакомств и встреч. И того, кто сейчас стоял передо мной, я точно не горел желанием видеть. Акинфий Демидов, собственной персоной. Знакомый Варвара явился в сопровождении тех же чернявых телохранителей, с которыми мы встретили его на выставке в Центральном парке. Одет он был, как и его спутники, совсем не в стиле вечеринки. Черный классический костюм и такая же темная рубашка. Смотрел на меня, ехидно ухмыляясь. Во взгляде даже какое-то торжество. Ишь обрадовался, как «козел». «Князь Черногряжский». Интонации в голосе Демидова оказались какими-то глумливыми. — Добрый вечер. Не чаял вас здесь увидеть. — Уж как и я не чаял, — проворчал в ответ я. — Какими судьбами? — Как в пословице про круглую землю, ей-богу. Меня пригласил один хороший друг. К музыке я, в общем-то, равнодушен, но бренькают они неплохо, надо сказать. А когда выяснилось, что эти музыкальные вирши сочинил некто Павел Черногряжский, так я сразу понял, что вас надо найти. — Правда? — я скрючил удивлённое лицо. «И зачем же?» «Ну, полнуть вам, князь!» Напыщенно улыбнулся Акинфий. «У нас, если помните, имеется незаконченный разговор». «Вот как?» Я покосился на Аболенского. Тот с интересом наблюдал за нашей беседой. «Что-то я такого не припомню». «Ух, и память у вас уважаемый!» Укоризненно заметил аристократ. «Хорошо, я напомню. Вы вмешались в наш разговор с Варварой и сделали это весьма навязчиво. А учитывая, что вы изгой, то это вообще хамство. — Я? — Не изгой, — отчеканил я. — Остаточное явление, что ли? Вроде не тот я, Павел Черногрешский. Разговоры про изгоев дико раздражают. — О, для всех вы еще долго будете изгоем. Голос Демидова стал насмешливым. — Как бы вы ни пытались доказать обратное. Насколько я помню, вы что-то там говорили про мои руки. Как там было... «Я могу по ним получить?» Он прожег меня огненным взглядом. «Все возможно», — кивнул я. «Если помните, это касалось моей девушки». «Моей», — издевательски передразнил тот. «Она не ваша и никогда не будет. Уж ее папенька должен был вам это объяснить. Ей, правда, все Булатова сватывают но это далеко не факт. В любом случае, вам, Павел, ничего не светит». «Вы специально меня искали, дабы сообщить об этом?» Я тоже постарался, чтобы и мой голос звучал издевательски. И, судя по слегка потемневшему лицу собеседника, это получилось. — Да, именно поэтому, — отрезал тот. — Жду извинений от вас, князь. — Извинений? Я чуть не подавился. Однако наглости этому Акинфию не занимать. — А за что, если не секрет, я должен перед вами извиниться? — Как это? — поднял тот брови в притворном изумлении. — Вы угрожали мне, уважаемый, а за свои слова? — Надо отвечать. — Ну всё, задрал ты уже. — Не надо с ним связываться, Павел. Внезапно услышал я голос Боленского, но удержаться уже не мог. — Что поделать, если у меня такой характер? Не переделаешь. — Ответить я всегда готов, — заявил я князю. — А извиняться мне не за что. Те мои слова, которые высочли угрозой, ей и являлись. Могу ещё раз повторить. Полезете куда не надо, получите по рукам. — Ах ты, тварь подзаборная! Здесь выдержка Акинфию изменила, и теперь он по-настоящему побагровел. «Какой-то сраный изгой позволяет тебе такие слова в мой адрес. Дуэль с задержкой!» «Извиняюсь, господа». Рядом со мной встал Аболенский, которого Демидов, кажется, даже не замечал. Сейчас же, увидев Николая, Акинфий замялся. «Князь Аболенский?» — обратился он к моему новому знакомому. «Рад вас видеть». «Каким образом вы связаны с князем Черногряжским?» «Это вас не должно тревожить, уважаемый Акинфий», — холодно сообщил ему Николай. «Вы прервали нашу беседу. Соблаговолите покинуть наше общество». «Уж извините, Николай», — покачал головой тот, «но не могу. Это наше с Черногряжским дело. Или вы, Павел, будете прятаться за спину уважаемого князя?» На этот раз ухмылка Демидова окончательно меня добила. «Спасибо», — поблагодарил я новоиспечённого друга. «Но я справлюсь сам». «Дуэль с задержкой, говорите?» Будущему противнику достался мой презрительный взгляд. «Да не вопрос». «Слышу слова не мальчика, но мужа», — довольно улыбнулся тот. «Надеюсь, вы не против устроить её прямо сейчас?» «Здесь», — поднял я бровь. «Это будет оскорблением хозяину поместья. А вот завтра... Завтра можно и устроить». «Что же понятно?» презрительно процедил Акинфий. «Боитесь, значит. Изгои потому и назывались изгоями. Трус есть трус. Нисколько не сомневался, что вы будете градить нелепые отговорки». Я уже приготовил хлёсткий, не менее хамский ответ, но не успел его произнести. «Что здесь происходит?» Строгий и холодный голос Эйзенштейна меня удивил. Не знал, что у продюсер зловещих мутантов может быть настолько суровым. А сейчас он именно таким и был. Рядом с хозяином поместья стояли двое весьма габаритных мужчин, одетых в камуфляжную форму. Суровые обветренные лица, ледяная уверенность во взглядах. М да Не хотел бы я сойтись с ними в драке. Сразу видно бывалых бойцов. За ними столпились четверо участников группы зловещие мутанты, что смотрели на меня испуганно. «Уважаемый Абрам», — широко и льстиво улыбнулся Акинфий. «Меня оскорбил князь Черногрешский. Я предложил ему дуэль». Прямо сейчас. А он отказался. Вот и весь разговор. — Дуэль. Сейчас. Эйзенштейн окинул Демидова насмешливым взглядом. — То есть вы, князь, хотите воспользоваться тем, что князь Черногрешский немного не трезв, а потом еще и испортить мне репутацию? Это будет оскорблением уже лично мне. Вы об этом не думали. Или мне связаться с вашим отцом? — Не стоит. — Слегка побледнела Кинфий. Но согласитесь, Абрам, что оскорбление не должно остаться без ответа». «В общем, так», — перебил его Эйзенштейн, — «сегодня никаких дуэлей. К тому же любая дуэль — это, как бы то ни было, разрушение. Если мой уважаемый гость Павел Черногрешский согласен, то поединок устроим завтра. В паре километров отсюда имеется большой тренировочный центр с несколькими полигонами. Вот там и сходитесь. Но только не в моем доме». «Хм». «Мне показалось, или Демидов слегка замялся?» «Я согласен», — наконец заявил он. «А вы, князь?» «Разумеется», — хмыкнул я. «И, кстати, не забудьте, что дуэль с задержкой». «Не забуду», — задумчиво посмотрел на меня мой новый соперник. «У вас секундант имеется?» «Я его секундант, если, конечно, князь не возражает», — вдруг подал голос Аболенский. «Вот как?» — задрал подбородок Демидов. «Хорошо. Завтра к вам подойдет мой секундант. Уважаемый господин Эйзенштейн подскажет, где точно находится полигон?» Дождавшись кивка от хозяина дома и кивнув ему в ответ, он удалился. «Вы уверены, Павел?» Слегка взволнованно уточнил у меня Эйзенштейн, проводив глазами зарвавшегося аристократа. «Демидов, насколько мне известно, весьма опытный дуэлянт». «Уверен», — заверил его я, хотя сказать, что на самом деле так и есть, не мог. «Что ж...» кивнул продюсер. «Дело ваше. Но мы с ребятами из группы будем с вами. Надеюсь, вы не возражаете? Да, ребята?» Он повернулся к стоявшим позади него музыкантам. Те дружно поддержали. «Нет, нисколько», — улыбнулся я, и в этот момент, как по заказу, появились разгоряченные и возбужденные после танцев девушки, и сразу поняли, что что-то не так. Пришлось коротко поведать им, что произошло, и сообщить, что завтра у меня дуэль с князем Демидовым. «Здорово!» Радостно хлопнула в ладоши Полесская. «Надерёшь ему задницу!» «Чего?» — усмехнулась она, заметив укоризненные взгляды остальных. «Всё правильно! Павел порвёт этого Акинфия!» «Не сомневаюсь», — улыбнулась Настя, «но вот Варвара, видимо, так не считала». «Тебя, Павел, нельзя ни на минуту оставить!» — возмутилась она. «Акинфий тот ещё козёл! Что он вообще здесь делал?» Но на этот вопрос, адресованный хозяину поместья, тот лишь пожал плечами. «Ты справишься?» тревожно поинтересовалась у меня Фанвизина. «Справлюсь!» Пришлось соврать ей, потому как после слов Абрама особой уверенности у меня не было. «Насколько мне известно, в дуэльном рейтинге среди молодежи он поднялся достаточно высоко», возразила Волконская. «Неужели ты настолько уверен в своих силах?» «Уверен», — заверил я девушку и тут же поймал одобрительный взгляд Инессы.